9 мкабря год 822. Моя новая знакомая вроде бы притихла, а возможно, наконец нашла мужчина своей мечты. А Вилька благополучно отбыли погостить к свекрови. Вы нам виноград, мы вам внука все по-честному. Я купила себе новые ботинки и решила устроить полноценный выходной. Толком уже не помню, что это, но кажется, такой день, когда ты ничего не делаешь и набираешься сил. По Женкиной версии выходной придумали, чтобы женщина могла целый день заниматься домом и семьей, не прохлаждаясь на всяких там работах. А их, собственно, чтобы могла немного отдохнуть от дома. Не знаю. Наверное, это какие-то другие работы, а не те, где ты всю ночь бродишь по кладбищам в компании демонических котов. Зомби-невесты-гробокопателей, потому что на моей... «Не слишком-то отдыхается». В общем, я решила все таки взять себе, опять же по Женькиной версии, выходной от выходного. То есть прогулять не только работу, но и домашние дела. Даже еду не готовить. А воспользоваться новым сервисом доставки от «Ведьм Маркета». Быстро, вкусно, без забот. Вот закажешь – сразу в рот. Выбрала там каких-то салатов и сырный пирог. Заодно мясной для котца. Муж отправился на работу и сказал, что лучше по старинке прихватит шаурму по дороге. Якобы не может брать еду, не глядя в глаза тому, кто ее готовит. Можно подумать, он в мои так уж заглядывает. Но это его причуды. Я легла на диван, открыла книгу и решила ждать еду, которую готовила не я. И даже не на моей кухне, а значит, не успела ее запачкать. Примерно через полчаса решила выпить кофе – Потому как курьера ведьмаркета все не было. А через зеркало пришло жалостливое. «Извините, мы задерживаемся, но уже торопимся изо всех сил. Ваш ведьмаркет, довольный заказчик, главное для нас». «Ну ладно, мне же не горит». Сделала себе бутерброд и кофе. Заодно протерла раковину, полы на кухне. Затем решила посидеть на веранде. Убрала и там. Сгребла осыпавшиеся листья, подрезала кое-какие кустарники. Осмотрела и переставила тыквы. Те держались стойко и не собирались гнить, а вот из винограда вылетел целый рой мошек. Чувствую еще день-другой, и потенциальное вино можно будет смело выбросить. И я пока не решила, хорошая это новость или нет. еще твердо сказала себе, что буду работать только до прихода курьера. Но вот и двор закончился, за ним белье для стирки и пыль в доме, а моих салатов и пирогов все не было. Котс тоже заметил это и все печальнее вздыхал вспоминая свои пиры на инфернальном уровне. На нашем же он вполне согласился на яичницу. Раз уж и вязалась в готовку, я сделала порцию себе. Затем выпила кофе и уснула. В конце концов, это мой выходной, и я буду отдыхать изо всех сил, чего бы это ни стоило. Проснулась, когда уже стемнело, и муж вернулся с работы. Они с Котцом делили купленную шаурму и настолько старательно не шумели, что я хорошо слышала их даже из спальни. Но подскочила не от того, а от пищащего зеркала. Мигал вызов на работу. Якобы на одном из кладбищ опять неспокойно. С одной стороны, я же не пожарный, можно и не нести сломя голову. все равно не жить первые дни дальше своего кладбища не выходит. С другой... «А вдруг там очередная Анастасия? Или кто похуже? Не замуж захочет, а мир там захватить?» Пришлось собираться и шагать на работу. Где-то в середине пути карманное зеркальце запиликало от вызова. Курьер из ведьмаркета решил вручить уже неактуальные салаты. Я отмахнулась, что дома муж, и он все заберет. Уже на кладбище зеркальце снова запиликало. Курьер писал, что у мужа нет заверенного разрешения распоряжаться моими заказами – А он нарисковать не хочет, поэтому дождется меня или принесет заказ куда нужно и отдаст лично в руки. Я как раз заходила на то самое неспокойное кладбище и начинала обход. Площадь здесь немалая, можно долго исследовать. Но хуже всего, что я в самом деле ощущала изменения магического поля. Может быть, и реальное гнездо нежити. Написала курьеру, что ждать меня придется до утра. Да и сами салаты уже не в тему». Бедняга начал умолять не отменять заказ, иначе ему влепят штраф, а деньги мне будут возвращать от недели до полугода. Зато курьер уже свободен, вооружен ездовой метлой и готов принести мои салаты хоть демонам. Я согласилась и написала местоположение кладбища. Затем отправилась осматривать все дальше. Еще через 15 минут стало очевидно, что нежити здесь полно. Как только успела вывестись, я же неделю назад все проверяла. «Но мое дело маленькое – найти и обезвредить. А дальше пусть градоправитель разбирается». Только раскинула заклинание, как зеркало отчаянно запиликало сообщением от ведьмаркета «Встретьте курьера, он у западных ворот». «Вот уж действительно, быстро и вкусно. Жди весь день, потом бегай за курьером». Я вздохнула и отправилась туда, где на карте мигал красный огонек. Курьера я нашла быстро. Он со своей метлой сидел на дереве, отчаянно цепляясь за ствол. Внизу расхаживали нужные мне зомби и пытались ухватить паренька за его объемистый рюкзак. Я переподчинила их, затем помогла курьеру слезть. Бедолага весь трясся и шмыгал носом. На вид паренек чуть старше Анти и может свой рюкзак использовать вместо домика. Я успокоила его почти магическим «ну-ну». Напоила чаем, угостила бутербродом... И постаралась деликатно сообщить, что зомби вообще-то неплохо лазят по деревьям, а то и выдирают их с корнем, если жертва особенно вкусная. Эти просто еще молодые и глупые. Так что спасаться нужно было на метле и ввысь, а лучше не ходить по ночам на кладбище. Он пожаловался на плохую подъемную силу у его служебной метлы, условия труда и постоянные штрафы. Затем встрепенулся и полез в свой рюкзак за моим заказом – Салат и несчастный пирог оказались запакованы в громадную коробку, которая стояла в мешке, а на том телепалась пломба. Могу поспорить, что и внутри там немало всего накручено. Еще курьер попросил меня расписаться в графе «товар получен», претензий к срокам доставки не имею. На самом деле еще как имею. Но и жить здесь, по ощущениям, еще целый отряд. Надо было поскорее разобраться с проклятым заказом и работать, только вот никак не удавалось. После первой строки курьер продолжил тыкать в другие. Претензий к внешнему виду и упаковке не имею. Удовлетворена вкусом и свежестью, порекомендую ведь маркет друзьям. Даю согласие получать на почту рассылку с акциями и выгодными предложениями. У меня уже устала рука и закончилось терпение. Но поставив последнюю закорючку, я все же довела курьера до ограды и почти силком выпихнула за границы кладбища. Уже оттуда он робко предупредил, что со мной в ближайшее время свяжется отдел по контролю качества. Улыбнулась ему и помахала рукой, затем пошла привычно разбираться с нежитью. «Ну их эти выходные, я на работе так не устаю. Контроль качества все же со мной связался. В пять утра, ровно тогда, когда я пришла домой и рухнула в кровать». И только благодаря их заботе я не стала бездарно тратить время на сон, ною в тебя, дорогой мой дневник, любуясь на мешок с салатами».